ฉันเชื่อในชีวิตคน Tu nau cap caime canò I no ten coi tan heau mai hi ha tant A agora et pa прежнем разlicàse batànica. Если до этого ботаник был каким-то расплывчатым и даже бесполым, теперь у него начало вырисовываться некое лицо. После того, как он оставил в живых Машу и все закричали «Свидетель! Свидетель!», события начали развиваться с ужасающей скоростью. Ботаник озверел. Он убивал людей группами и без разбору. Как говорили паханы, всех хвалил. И банкиров, и бизнесменов, и коммерсантов, президентов компаний, менеджеров, директоров, управляющих, дилеров, киллеров, брокеров. Всех, кто хоть как-то высунулся и преуспел. Люди гибли по 5-10 человек за ночь, причем в разных точках города. Теперь ботаник выглядел многоруким, вездесущим чудовищем. Народные симпатии начали обретать расплывчатые формы. Банкиры вроде далеко, но Сашка Брокер жил в соседнем доме. Чем он ботанику-то помешал? Люди, испуганные неизвестностью, сталижаться друг к другу, тесниться в куче, организовывая местные дружины. Больше всего пугало то, что никому не были известны истинные мотивы убийств. Ботаник просто убивал и клал на грудь розу. Белые увядшие розы словно по кладбищу были разбросаны по всему городу. Город роптал. Что там Елисеев? Долго ли он еще будет телиться? И вдруг весть. Ботаник оставил следы. К огромному удивлению сыщиков было найдено то, чего уже не надеялись найти. На нескольких женских трупах были найдены следы спермы ботаника мужчин погнали на пункты сдавать на анализ кровь. Лидия Павловна принимала своего старого друга академика Галина. Они уже поговорили обо всем. Сидели молча, как это бывает у очень мудрых людей, доживших до лет, когда понятно, что все пустота. Он пил свой чай задумчиво, она читала объявление в газете. «Ну, милый мой, куда это годится?» Вдруг Лидия Павловна возмутилась. «Вы свою сперму не хотите сдать? Уж все сдают!» «Да, все мужчины таким образом свой вносят вклад в поимку изверга!» Ей Галин подтвердил. «А что же женщины? Им как быть? Или лишили их возможности свой выполнить гражданский долг? Что им сдавать?» «Пускай сдают бутылки! Дамы спиваются!» «О, мир! Куда ты клятся?» Когда Маша наплакалась в волю, а Диана пришла в чувство, она спросила: "Выходит, ты не любишь моего Елисеева?" "Нет! Не любишь? Точно." «Абсолютно!» «И ты уверена?» «Еще бы! Ведь я люблю другого!» «Другого, конечно же, другого!» Обрадовалась Диана. «Мой Елисеев так красив, так мужественен, что от него сойдет с ума любая, а маша ноль внимания!» «Безразлично!» «Когда такое может быть?» «В одном лишь случае, если сердце занято другим, а тот другой на чувства эти не ответил». Диана заметно приободрилась. «А кто он, ты где скажешь?» Маша отрицательно потрясла головой. «Нет, тебя пытать не буду, мне и не надо», успокоила ее Диана. «Ты Елисееву признайся только». И мысленно добавила. «А я его уж упытаю». Маша испугалась. «Вы думаете, я ему сказать должна?» «Конечно!» Ведь если я не ошибаюсь, ты его бросаешь? Я не бросаю, а возвращаю вам, как и положено мне было сделать. Вернее, не надо было вовсе принимать. Но я исправлю, как возможно. Ну вот и умница, одобрила Диана. А раз ему ты объяснишь, что он не нужен, то обязательно скажи, что влюблена. Маша ужаснулась. Ему сказать, кого я влюблена? Думаю, это будет честно. Заверила Диана. «Он должен знать, что нет надежды. В противном случае он не уйдет. Он охладеет, лишь узнав, что в твоем сердце другой. Тогда вернется ко мне и нашему ребенку». «Да, вы мудры!» Горестно согласилась Маша. «Мне будет это сделать очень трудно и очень неприятно. Ведь эта тайна страшная. Даже Лид Пална не подозревает». «Не знаю даже, как скажу!» «Но обязательно скажи!» Посоветовала Диана, опасаясь, что Маша струсит в последний миг и не признается. «Уж что там у нее за тайна?» «Да, я скажу! Клянусь, поверьте!» «Я верю, ты всегда честна!» «Ну хватит, я пришла, чтобы услышать твой проект!» «Если не ошибаюсь, он касается ботаника?» Шлезы Маши мгновенно высохли, лицо озарилось улыбкой, она вдохновенно заговорила. Сделала открытие. Ботаник затаился, как это делал он не раз. «Постой, как затаился?» – воскликнула Диана. «По городу будто косой прошел и розами все забросал. Кто убивает, если не ботаник?» «Кто угодно, только не ботаник!» – таинственно прошептала Маша. «Я думаю, убийц здесь много. Под ботаника они вершат свои дела и сводят счеты. Как у кого враг заведется, так под ботаника и спишет он расправу. Убьет врага и кинет розу. Чего же проще, чтоб подозрение отвести? А где же сам ботаник? Он в стороне стоит и наблюдает за подлыми людишками, которые жадные и трусы. Пока ботаник не пришел, они не смели убирать с дороги тех, кто им мешает. Толкались, мучились, интриговали, но за ножи хвататься не решались. А тут решились и давай все на ботаника валить». Открытие Диану ошеломило. Мысленно пробежала она по длинной череде убийств, которые совершились со дня гибели Патрика, и поняла, что Машенька права. В игре ботаника чувствовались правила. Теперь же хаос наступил. «Постой, а Елисееву-то говорила?» Маша лишь рукой махнула. «Да говорила. только он не хочет слушать». Твердит, вот-вот ботаника найду и без твоих подсказок. Не хочет слушать? Ну почему? Ему невыгодно совсем. Ведь если под шумок соседа грохает сосед, какой здесь вам ботаник? А он ботаника поклялся изловить. Нет! Маша покачала головой. Со мной он никогда не согласится. Ему ботаник нужен. Она права. Подумала Диана и спросила. «Но ты и не отрицаешь того, что был ботаник?» «Нет, я того не отрицаю. Он был и действовал по схеме, которую еще я не могу открыть, но обязательно открою. Вам первой сообщу». Диана разволновалась. «Постой, постой. Раз был ботаник и убивал, и действовал по схеме, то исчезал, то появлялся» перебила и продолжила Маша. И все не зря, а с умыслом своим. Пусть так. Когда же, по-твоему, пропал он и начались чужие преступления? Я думаю... Маша запнулась и назвала то время, когда Диана убила Патрика. Потом был перерыв, он затаился, потом явился вновь и действует по той же схеме. «Но выявить её мне трудно. Чужих убийств, подделанных под его руку, так много, что я уже запуталась. Однако я найду. Я многое уже узнала. Почерк его чувствую вполне. Я обязательно найду». «Зачем?» – воскликнула Диана. Маша растерялась. «Не знаю». «А мне так кажется» ответила Диана, что ты права, но не во всем. Убийство моего Патрика было последнее преступление ботаника, а потом он затаился или исчез. Это как хочешь, как тебе удобней. Машенька замахала руками. «Нет-нет, что вы! Вашего мужа он не убивал!» «А кто убил?» Холодея спросила Диана. «Не знаю, но не он!» «Он вообще не убивал мужчин!» «А паханов?» «Из жён их и сестёр!» «Ботаник убивал лишь из любви к искусству, а в всех убийствах корысти слишком много!» «Ботаник бескорыстен!» Диана не согласилась. «Бескорыстных людей не бывает!» Назидательно сказала она. «Сама жизнь устроена так, что корысть предполагается во всём!» «Даже тогда, когда об этом мы не думаем, а порой и не подозреваем сами, что делаем что-то из корысти. Частенько людям кажется, что ими движут лишь высокие мотивы». Маша задумалась. «Да, вы правы, это так. Ботаник тоже, видимо, имел корысть, но более высокого порядка». А здесь по городу идет резня такая, что у него, наверное, беспокойно на душе и совесть мучает, что все его задумкой прикрывают свои ничтожные желания. Я розы белые в виду имею. Но речь здесь о другом. Я утверждаю, что ботаник и сейчас не полностью остановился. Он изредка выходит, но его работа в том хаосе, что создал жарный наш народ, уж не видна. «Он тоскует, я думаю, о прежних временах!» «Девчонка не права», — решила про себя Диана. «Она права лишь в одном. Сейчас орудуют уже не ботаник, а все, кому убивать не лень». Патрик и был тот самый ботаник, и Елисеев это не признает. Однако Машенька умна. Но здесь она перемудрила, что жив ботаник. «Он не жив». «Она романтик, молода, ей подавай еще красоты». Диана так была возбуждена открытием Машеньки, что, вернувшись домой, забыла исследовать папку, украденную у Елисеева. Диана бегала по комнатам, нервно потирая руки и размышляя. «Я убила ботаника, сколько бы Елисеев меня не убеждал в обратном! Ему на руку, что я изверг!» Ему, человеку с огромными и мучительными комплексами, так выгодней. Но я убила не Патрика, точнее, не просто Патрика, а Ботаника. Эх, жаль, нельзя об этом Машеньке сказать. Она в это дело вникла и наверняка нашла бы массу доказательств». И тут Диану осенила «Но если я убила Ботаника, тогда кого же ищет Елисеев?» И органы сложили руки. «Ведь права, Маша!» «Это очевидно. По городу идет война. Люди убивают друг друга и сваливают все на ботаника. А его давно уже нет. Я убила его. И Елисееву нужно заняться своими делами, а полиция пускай разбирается в каждом отдельном случае. Наверняка без труда, по мотивам, найдут тех, кому выгодна была смерть того или иного человека». «Как жалко, что я Машеньке не могу всего этого рассказать! Ее ума мне не хватает!» – сожалела Диана. За своими переживаниями она не заметила, как пролетело время, и в назначенный час пришел Кучков, который ей уже и не был нужен, но которого еще рано было гнать. Своими переживаниями она и не заметила, как пролетело время. И в назначенный час пришел Кучков, который ей уже и не был нужен, но которого еще рано было гнать. «Миша!» – сразу же обратилась к нему Диана. «Я только что беседовала с Машей, она такое мне открыла! Ну и умная же девица!» «Маша? Да!» – с улыбкой нежности подтвердил Кучков. «Машка-молоток! Я от нее балдею! Она ботаника скорее Елисеева изловит!» Диана вдруг поняла, что Маша свою версию лишь ей одной раскрыла. «Наверное, надо промолчать!» – подумала она и перевела разговор в другое русло. «А что там Елисеев крутит? Мне Маша жаловалась, что он никого не слушает!» Кучков задумался, нахмурился. Ты знаешь, сам не пойму, придуривается твой Делесеев. Иной расскажется он всем морочит голову. Вот хоть убей меня, а кажется, ботаника он ловить не хочет. Все тянет, приговаривая. Вот-вот поймаю. И так уже почти год. А сколько шума поднимает вокруг каких-то мелочей. Реклама. Одна только реклама. «И так нечистоплотно!» Кучков пытливо посмотрел на Диану. «Что скажешь, если я доверю тебе одну вещь?» «Доверь, узнаешь!» «Клянись, что это будет тайна для Елисеева!» «Клянусь!» Кучков задумался и после паузы начал. «Вот с Машей случай помнишь?» «Когда на нее напал ботаник?» спросила Диана. «Да, этот случай!» Он какой-то странный. Перед этим был у меня с Елисеевым разговор. Точнее, Елисеев сам говорил, что хорошо бы свидетель появился, а то ботаник не оставляет никаких следов. Да, а еще раньше он ругался с Лидией павловной Да его обидела Чем? Сейчас уже не помню. Так вот, Елисеев засомневался и начал Лидию павловну упрекать в том, что она мстит за Машу. Понятно? «Да-да, а дальше?» «А дальше я сказал ему, что зря он поругался. Лидия Павловна влияние имеет, и немалое!» Кучков сделал паузу и многозначительно посмотрел на Диану. «Ну-ну, а дальше-дальше?» Нетерпеливо воскликнула она. «Лидия Павловна за Машу раньше просила, чтобы Елисеев взял ее в свою группу». Так вот он сказал, мол, хорошо бы с Лидией Павловной на этой почве замириться. Старуха поднимет шум, будет кричать, что у Елисеева нет плодов работы штаба. И про ботаника же говорил перед этим, мол, было бы неплохо и свидетеля иметь. Понятно? Да-да, а дальше? С нетерпением подгоняла Диана. А потом Елисеев чертыхнулся и сказал, мол, хоть бери и инсценируй сам. И спустя немного времени вдруг на Машку нападает ботаник, а на следующий день она оказывается в группе Елисеева. Об этом, правда, никто не жалеет. Машка толковая девчонка. Но я о другом. Елисеев перед всем светом белой розой тряс, а я на следующий день видел царапины на его руке. Какие царапины? Как от шипов. Причем так поцарапаться можно лишь в том случае, если розу к тебе прижмет кто-то другой. Рука Елисеева была поранена с тыльной стороны ладони. Вот так-то. Диана вспомнила, что тоже обратила внимание на эти царапины, но особого значения им не придала. «И какой ты сделал вывод?» – встревоженно спросила она. «А черт его знает!» – развел руками Кучков. Таких нестыковок уже слишком много. Вывод напрашивается странный. В любом случае, твой Елисеев пройдоха. У меня уже давно на него чешутся кулаки. Кажется, ему плевать на все. Он хочет только славы. Он любит всеми крутить, манипулировать. Он был всегда таким, с грустью ответила Диана. Сколько его знаю. Или вот еще случай. Кучков уже не мог остановиться. «Сказал он мне однажды, что будет всю ночь работать у Маши, а тут вдруг появилось к нему важное и срочное дело. Звоню Елисееву на мобильник, спрашиваю, ты где?» Он отвечает, «У Маши, сижу работаю». «Я говорю, сейчас к тебе приеду». А он засомневался и просит, чтобы я приехал через час». Я ждать не стал и сразу же махнул к Марии. Прихожу, звоню, бужу девчонку, а Елисеева там нет. Она глазенками растерянно хлопает. Говорит, когда засыпала, он за столом сидел и работал. Куда он делся? Начали гадать. Я же звонил ему вот только что. звоню опять. Не отвечает. Короче, пошел к себе. Уже в подъезде встречаю Елисеева всего в крови. Он сразу врать стал, что вдруг пошла кровь носом. «А ты что думаешь?» – с ужасом спросила Диана. «А я не знаю. Наверное, опять обделывал свои темные делишки. Повышал свой рейтинг. Если не это думать, то уж и не знаю что. Слишком страшное лезет в голову. Не хочу тебя пугать, но... В общем, еще за ним понаблюдаю». อตามอย่าเบียดใจนะคืนที่มัน <mulia> ฉันเชื่อ